Глава сорок четвертая Злата Вот честно, я вообще без понятия, как мне нужно себя вести. Напряжение в воздухе витало такое, что хоть ножом режь. но удивление, у меня почти ничего не болело, скорее немного соднило. Если об этом не думать, то легкая боль и вовсе отступала на второй план и становилась практически незаметной. Собравшись силами, я даже осмелилась напомнить Айрону о желании – хотя совесть немного мучила. Ведь это было не совсем честно. Он не знал, что нарушает свое обещание, когда... ну... ночью, в общем. Блин, даже думать об этом как-то неловко. Что совсем удивительно, дракон согласился выполнить мое желание практически сразу и даже не возражал против моего посещения ларана Да, не спорю, сейчас хотелось другого. Хотела с ним обсудить, что и как произошло, Хотелось услышать, что это все для него не просто приятные воспоминания. Хотелось знать, что я любимая и единственная. Но сейчас не время. Ведь изначально все это затевалось ради того, чтобы вытащить Лорана. Я знала, на что шла и ради чего. При этом эмоции неуместны. Должны были быть. Жаль, что их никак нельзя выключить. Все же в одном книге не врут. Очень важно, кто был первым. Сразу меняется все мировоззрение, и чувства к этому мужчине загораются с новой силой. К Лорану мы отправились сразу же после завтрака. Айрон пожелал пойти со мной, к самой камере. Это было не очень хорошо, так как при драконе многого не скажешь. Когда мы только подошли, Лоран уже припал к решетке и жадно вглядывался в мои черты. «Злата, я уже начал беспокоиться. Ты вчера не пришла». Взволнованно воскликнул он первым делом. Но не успела я еще ничего ему сказать, как он втянул носом в воздух и сразу же переменился в лице. «Что? Ты и он? Как? злато зачем? Он тебя заставил?» Взревел Лоран. Под конец фразы речь стала более походить на рев животного. И вот тут я впервые увидела превращение человека в гепарда. Зверь. Бесновался внутри камеры, бросался на прутья с размаху. Стремясь добраться до Айрона, просовывал лапу в щель под полом. В его рычании была прорва бессильной ярости. «Нет, Лоран, нет! Все было не так! Все было добровольно! Я сама на это пошла! Сама! Пожалуйста, успокойся!» Принялась успокаивать его я. Постепенно рев сменился жалобным скулежом. И в глазах зверя я увидела неподдельную тоску. «Все хорошо, Лоран, все хорошо», – продолжала уговаривать его я. Айрон осторожно приобнял меня. «Я был осторожен», – внезапно выдал совершенно лишнюю информацию дракон. Это подействовало на оборотня, как красная тряпка на быка. Он начал бесноваться, пуще прежнего, рискуя ранить себя о прутье. В его глазах плескалась бессильная злоба, и жажда убийства. «Что я такого сказал?» «Уйди, прошу тебя! Ты его нервируешь!» вскричала я Айрону, пытаясь вытолкать его из коридора. «Ничего себе! Он меня, знаешь ли, тоже нервирует, особенно когда вот так вот делает!» возмутился Айрон. «Меня он не тронет! Ты его проблема! Уйди, пожалуйста!» Попыталась я достучаться до разума хотя бы одного из них. К счастью, Дракон был более управляем и оставил меня. Я подошла к решетке. «Лоран, хватит! Нам нужно поговорить. Потом выскажешь мне свое, Фе!» Возможно, немного грубовато прозвучало, но мне нужно было его отрезвить. Как ни странно, но он меня послушался и буквально через несколько минут превратился обратно в человека. Вот только взгляд полной скорби и печали никуда не делся. «Не смотри на меня так», — все же ответила я. «Зачем? Он же твой враг. Он не знает, кто я. И здесь я в большой безопасности, чем там», — попыталась объяснить я. «Злата, ты бросаешь свои земли, своих поданных, которые тебе доверились. А ты подумала о нас, о замке», — попытался пристыдить меня он. «Так, значит?» А ты подумал своей блохастой башкой, что это из-за тебя я остаюсь и здесь. У меня была одна единственная возможность загадать любое желание. Одна. Думаешь, я не попыталась раньше отсюда уйти? Думаешь, мне доставляет одно только удовольствие то, что каждый встречный считает меня шлюхой? Плюс ежевечернее рандеву в опочивальне наследника, где я должна отвечать на вопросы по поводу «Темных земель», лихорадочно пытаясь не сболтнуть ничего лишнего. «Ты чем думал, когда пытался пробраться в замок один, без поддержки? Что тебе любезно укажут, где я нахожусь?» «Не бывает так, Лоран, не бывает!» «За свои поступки нужно отвечать. Я использовала свое единственное желание. Тебя сегодня либо завтра сопроводят к деревне фениксов. Оттуда ты, думаю, уже сможешь добраться самостоятельно до нашего замка». Слегка охрипнув от крика, уже более спокойно закончила свою тираду я. «Прости, это я во всем виноват», – начал было Лоран. «У меня нет времени слушать твою покаянную речь. Ты отправишься в замок. Там сообщи кому-нибудь, чтобы возле деревни Фениксов постоянно находилась небольшая группа темных. Туда провожатого найти я смогу. Не знаю, как скоро, но смогу». «И ничего не предпринимайте, только ждите меня, и я вернусь, обязательно вернусь!» Негромко сказала я. «Нет, я не уйду. Используй свое желание, чтобы самой уйти!» Вдруг решил встать в стойку Ларан. «Во-первых, одна до замка я не доберусь. Во-вторых, я дала клятву, что не уйду отсюда. И в-третьих, именем наследника приказываю добраться до замка» как только тебя проводят до деревни Фениксов. И там просто сообщить, чтобы ждали меня возле той же деревни. Никому не рассказывай, на каких именно условиях я здесь нахожусь. Передай главное, со мной все хорошо. Меня не обижают, и при первой же возможности я вернусь. Главное, ждите и не предпринимайте никаких действий». Жестким голосом закончила я. По ошалелому взгляду оборотня я поняла, что мой приказ подействовал, но он продолжал упорствовать. Злата, нет, попытался сказать он, но при первых звуках его голоса у него из носа пошла кровь. Он резко побледнел, и, судя по всему, все его тело пронзило резкая боль. Я видела это. Нельзя нарушить прямой приказ наследника. "Ларан, пожалуйста, согласись. Начала просить я. «Нет!» С трудом выдохнул он, падая на колени. Кровь густо заливала его одежду, капала на пол, собираясь в лужице. Я упала на колени у решетки со своей стороны. По щекам потекли слезы. «Лоран, пожалуйста, ну согласись же, не мучай себя!» Принялась молить я. «Я знала, что так нужно сделать» но сердце разрывалось на куски от этого зрелища. Не думала, что неповиновение приказу может выглядеть так ужасно. «Пожалуйста, Лоран!» – захлебываясь слезами, умоляла я. И, наконец, он кивнул головой. Тут же его мучения прекратились, и оборотень изнеможденно растянулся на полу. Весь бледный, почти до синевы, в разводах крови, капли которой... Были и на полу рядом с ним. Я услышала шаги по коридору. Айрон возвращался. Решение созрело молниеносно. «Быстро превратись в зверя!» Сказала я. Лоран без разговоров послушался. На морде гепарда также виднелись кровавые пятна. Я быстро просунула руку меж прутьев и, испачкавшись кровью оборотня, провела пальцами по решетке. Когда Айрон вернулся... Ты увидел меня, успокаивающий гладящую морду гепарда и прутья с каплями крови. «Что здесь произошло?» – воскликнул он. Лоран не сразу успокоился и поранился о прутья, пояснила я с невозмутимым видом. «С тобой все в порядке?» «Да, идем. Пока, Лоран. И помни о том, что я тебе сказала». Сообщила я оборотню напоследок и пошла вслед за Айроном. В этот момент полностью осознала, что я и есть истинная наследница, и за свой народ, за свою землю, из пепелю любого. И пусть никто не стоит на моем пути.